Глава 35. Прежде чем направиться в поход за медом, Илья привез Добрыню в свой офис, где и выдал другу заранее заготовленный под него эквип для мага. Твое одеяние звездочета, конечно, классное! Илья попутно выбирал подходящие свитки из приготовленного НЗ. Но чтобы против пчел выстоять, побольше броньки надо, и еще телосложение не помешает. Так что бери этот балахон, и не морщись. «Да, козистый, да, минус к репутации со всеми встречными дает, ну а тебе в лесу с кем здороваться-то?» Илья протянул другу дурнопахнущий пахнущий мешок с прорезями для рук и головы. «Роба золотаря, плюс 5 к телосложению, аура зловония, две единицы урона в секунду в радиусе 5 метров, репутация со всеми фракциями, 150, класс предмета необычный, ограничения по уровню нет». «Ладно, давай сюда эти обноски». Добрыня страдальчески принюхался к полученным лохмотьям, гневно пошевелил усами, но вредничать не стал. «Слушай, а я точно справлюсь?» «По калькулятору справляешься?» Илья внимательно пересчитал свитки огненного кольца. «Жаль, что ты с нами в данже не был. Классный посох бы получил. Тебе бы в самый раз пришлось. Хотя, погоди-ка минуту...» «Привет, ты еще дома?» Илья, не откладывая дело в долгий ящик, отправил Максу личное письмо. «Привет, выезжаю на объект через 10 минут». «Макс, зайди на минутку в игру. Жезл твой нужен на время. Сейчас буду». Стоило Илье выйти за дверь, как в двух шагах от него появился жрец 60-го уровня. «Лови обмен. По парню было видно, что он торопится». «Принял?» «Ну все, я полетел. До вечера». Счастливо, Максик! крикнул в ответ Илья, довольно посмотрев на посох. Вот теперь другое дело. Вернувшись в офис, Илья торжественно вручил огненный жезл черного змея Добрыне и еще раз пробежался глазами по списку. Свитки огненное кольцо 5 штук, свиток стена огня 10 штук, свиток каменной кожи 5 штук, свиток огненный щит 5 штук, свиток огненный шар 5 штук, поиск каменного великана плюс 30 к защите плюс 10 к телосложению, минимальный уровень, 10. Сапоги каменного великана, плюс 20 к защите, плюс 5 к телосложению, минимальный уровень, 10. Через 5 уровней гном сможет надеть подобранные на телосложение вещи и увеличить свои шансы на выживание, прибавив благодаря надетой экипировке плюс 150 хитпоинтов. «Главное дожить до 10 невесело подумал Илья, уверенно улыбнувшись Добрыне. «Ну что, товарищ маг, готов к свершениям во благо Родины?» Илья хлопнул друга по плечу. «Ты, главное, ни на кого не бросайся, пока до пчел не доберемся. И уж тем более не вздумай своими огненными шарами или сосульками швыряться. У тебя жизни на два удара». «Есть, босс!» — усмехнулся гном. «Буду ниже воды и тише травы». «Ну-нух», ну хмыкнул Муром, доставая свой старый меч. «Старый меч легионера» урон 50 плюс 5 ловкость этот меч переживет всех вас класс предмета необычный ограничение по уровню 50 гном несмотря на отсутствие боевых навыков изо всех сил старался идти за ильей след вслед но создавал при этом шума больше чем старинный пережиток прошлого паровоз пока друзья добрались до места обитания пчел илья успел расправиться с десятком зараженных скверной волков и парочкой скелетов загоняя жизнь мобов в красную зону, после чего Добрыня их добивал. Игрокам даже пришлось сделать небольшой крюк, чтобы гном смог апнуть десятый уровень. Получив уровень, гном первым делом залез в сапоги и надел на себя пояс каменного великана. Здоровье тут же скакнуло вверх, а Добрыня почувствовал себя уверенней, благо оказалось, что они уже практически на месте. «Вон, видишь улей на дереве!» Илья с опаской выглянул из-за поваленного пня и тут же спрятался обратно. «Вокруг него они и летают». «Так, еще раз. Получается, я просто использую три свитка, ставлю вокруг себя 200 на огня и вешаю щит, и уже только потом швыряю в них огненный шар», — уточнил Добрыня. «Все верно». Илья внимательно слушал своего товарища. «И следом сразу же огненное кольцо начинаю выражить. Они скопом налетают» и концентрацию сбивают к чертям». «А ничего, что они тридцатый уровень?» Гном все-таки дал волю своим сомнениям. «Да нет!» не – преувеличенно бодро заявил Муром. «Урон выдаешь отличный, жизни должно хватить в принципе». «Что значит в принципе напрягся Добрыня?» «Ты хочешь сказать, что есть шанс, что я улечу на перерождении и потеряю 12 часов?» «Такая вероятность всегда есть», – отрезал Илья. «Но у меня есть свитки воскрешения, так что все, иди давай, с Богом!» «Ну, лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Пробурчал не выходя на покореженную скверную опушку. «Лед тронулся!» На поляне когда-то росли тристатных и могучих дуба. Сейчас же скверно согнула гордые деревья в три погибели и переплела между собой. Кривые ветки свивались под немыслимым углом, а в точке их пересечения находился самулей, вокруг которого летали огромные пчелы размером с кулак взрослого тролля. Неправильная пчела, описание. Скверно поразило не только лес, но и его обитателей. Осторожно, теперь эти пчелы делают неправильный мед. Жизни 300, атака 30, броня 3. Невосприимчивость к физическим атакам 33, уязвимы к огню. Навесив на себя огненный щит, не призвал по обе стороны от себя две огненные стены. И решительно кивнув, сам себе выпустил по окружающимся вокруг уле пчелам огненный шар. Щит забыл! донесся до него тревожный окрик Ильи. Нанесен урон 325, 250 огненный шар плюс интеллект плюс 75 уязвимость к огню. Получен опыт плюс 350 опыта до уровня осталось 403. Нанесен урон 327, 250 огненный шар плюс интеллект плюс 77 уязвимость к огню. Получен опыт, плюс 350 опыта, до уровня осталось 53. Получен уровень, до следующего уровня осталось 1707. Свободных очков характеристик 55, получено улучшение навыков, плюс 1 к характеристике интеллект, итого 40. Нанесен урон, 323, 250, огненный шар плюс интеллект,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 Получен уровень. До следующего уровня осталось 2643. Свободных очков характеристик — 60. «А, -а, а Ничего не вижу!» — закричал Добрыня, старательно смаргивая строчки текста с бешеной скоростью, проносящиеся перед его глазами. «Давай кольцо огня!» — не растерялся Илья. «Если прервется, заново начинай! Ну!» Гном сосредоточенно открыл свиток, и нетерпеливо уставился на таймер, нехотя отсчитывающие 4 секунды. Получен урон. Уровень здоровья снизился на 35. 37 жалоб пчелы, минус 2 броня. Итого здоровья 1013 из 1050. Получен урон. Уровень здоровья снизился на 36. 38 жалоб пчелы, минус 2 броня. Итого здоровья 977 из 1050. «Только бы не сбилась концентрация», – подумал по себе Добрыня, – с ужасом наблюдая за тем, как десятки пчел с басовитым гудением направляются в его сторону. «Это не пчелы, это шмели переростки!» На счастье Добрыни и на радость Мурому редкие пчелы, не погибшие в пламени огненных стен, не сумели сбить концентрацию, и вокруг гнома разлилось широкое кольцо огня. Добрыню вновь захлестнули просто несистемных уведомлений. «Оставшихся пчел добивай своими базовыми заклинаниями!» — крикнул Илья, осторожно выходя на полянку. «Я кулью. Понял. Добрыня уже отошел от первоначального мандража и уверенно поражал подранков своей магией. «Десять уровней, как с куста, представляешь?» «Представляю!» — кивнул Илья, залезая на дерево. «Еще три-четыре улья, и добьем тебе твой тридцатник, а у меня появится самая настоящая пасека». Бывший пасечник не сдержал радостной улыбки, увидев появившееся задание. Вы обнаружили гнездо диких пчел. Доступен квест. А домашний тирой диких пчел. Класс задания необычное. Награда ежедневный урожай меда с различными характеристиками, зависит от близлежащих цветов и растений и от ухода за пчелами. Необходимо для выполнения квеста улей. «Надо же!» – проворчал довольный Илья, бережно убирая восковое гнездо себе в инвентарь. «Урожай меда?» «Урожай!» Ловко спустившись с дерева, Муром победно улыбнулся. «Ну что, с почином, Добрыня! Все очки характеристик не раскидывай, оставь полтинник про запас». «Да, я помню», – кивнул гном, старательно вкладывая очки характеристик, сверяясь с гайдом. «Илюш, мне срочно нужно пару десятков уровней». «Это называется «Во вкус вошел», — хмыкнул Муром. «Добьем до тридцати, а дальше на огороде своем прокачиваться будешь. Я тебе даже один улей выделю, чтобы ремесло прокачал». «О, точно!» — воодушевился гном. «Это ж какую брагу добрую можно на минду сделать!» «Ага, брага!» — хохотнул Илья. «Ты же не пьешь уже лет двадцать!» «Это, брат, во мне гном проснулся», — улыбнулся Добрыня. «Требует, понимаешь, гном ей настойки!» Вот стукнет тебе сотка, хоть упейся, добродушно проворчал муром. Ладно, шутки в сторону, сколько стены еще держаться будут? Игрок посмотрел на пышущие жаром огненные столбы. Пару минут где-то пожал плечами маг 20 уровня. Думаешь, на живца? Верно, кивнул Илья. Сейчас приведу пару скелетов. До 21 уровня Добрыни не хватило буквально сотни опыта, что, впрочем, нисколько не смутило товарищей, ведь по пути встречалось много неупокоенной нежити. К тому моменту, когда богатыри нашли вторую опушку с Диким Роем, Добрыни уже являлся гордым обладателем 22 уровня. Что-то мало со скелетов опыта дают, пока друзья продирались сквозь Бурелом, пожаловался гном. За пчел 30 уровня капает больше, чем за 50 уровневых скелетов. «Пчел ты один убиваешь», – пожал плечами Муром, перелезая через поваленное дерево. «А скелетов мы вместе. А я на секундочку. 60 плюс. Гайды читать надо, агроном ты наш». «Мне не до гайдов было последние полгода», – скривился Добрыня. «В курсе же, сколько операций пришлось перенести». «Знаю», – вздохнул Илья. «Но ты не поленись. Прочитай гайды внимательно. Сам знаешь, в теории можно и без практики». «А вот на практике без теории никак». Немного наоборот, улыбнулся гном, разворачивая свиток огненного щита. «Но мысль твою я понял. Учи...» мачасть. вместе закончили друзья и довольно рассмеялись. «А вот и пчелки», — Посерьезнел Добрыня, выходя на опушку. «Начинай!» — скомандовал Илья, замерев в кустах. «А во второй раз операция «Дикий Рой» прошла даже успешнее, чем в первой». Добрыня не нервничал, расположил стены под небольшим углом, чтобы больше пчел обжигались в пламени, пролетая сквозь огненные заслоны. Получен опыт. Плюс 350 опыта. До уровня осталось 522. Нанесен урон. 364. 280. Огненный шар плюс интеллект. Плюс 84. Уязвимость к огню. Получен уровень. «Мурам!» — крикнул Добрыня, чувствуя себя под атакой неправильных пчел, намного увереннее, чем в первый раз. «Всего четыре уровня поднял?» «Губа не дура!» — пробормотал Илья, бережно убирая еще один восковой улей в инвентарь. «Через пару часов до 60 захочет за день прыгнуть!» Друзья блуждали по лесу еще три часа, собрав восемь улей в диких пчел. Последние пять полян Добрыни ставил одну огненную стену и, приманив пчел, как угорелый бегал вокруг двухметрового языка пламени. По словам гнома, он, во-первых, экономил казенные свитки, а во-вторых, прокачивал устойчивость, благо она напрямую влияла на концентрацию мага во время произнесения заклинаний. Илья не возражал. Богатырь с радостью смотрел на своего друга, который больше не напоминал собой бледную тень бывшего главы крупнейшего агрохолдинга. Здоровые руки, ноги и спина – дело десятое. Главное, в глазах широкоплечего гнома снова горел огонь интереса и азарта. Азарта первопроходца. Ну что, Илюш, Добрыня нет-нет посматривал в окошко увеличившихся характеристик, не невзначай любуясь своим тридцать вторым уровнем. Может, завтра еще раз сходим? Думаю, до тридцать пятого уровня я спокойно могу на пчелках качаться. Плюс ульи, опять же... «Может, и сходим», — проворчал Илья, которого радостный гном отвлекал от подсчетов и планирования времени на вечер. «Ты и один сходить можешь». «Скелеты группой ходят, не справлюсь», — огорченно цокнул Добрыня. «Так бы ты меня оттуда за уши не вытащил». «Разберемся, Добрынь», — успокоил друга Муром. «Тут главное по плану все делать, я тебе же уже сказал». «Да я помню», — ворчливо отозвался Добрыня. Прочитаю я эти гайды, никуда от этой макулатуры не деться. Даже в виртуальном мире, отчеты, графики, аналитика, чтобы ее. «Не любишь, что ли?» – удивился Илья по широкой дуге, обходя небольшую берлогу, в которой дремал элитный моб 70 уровня. Неужто надоело за всю жизнь-то в отчетах копаться? «Ну, скажем так», – протянул гном. «В земле я больше копаться люблю, а отчеты хоть и уважаю, но сейчас, знаешь, «Больше хочется с шашкой наголо на танк бросаться». «Есть такое», — покивал головой Илья. «У меня до сих пор гормоны поигрывают, хотя уже полтора года так или иначе в шансе пробыл». «Затягивает этот мир», — Добрыня с наслаждением вздохнул полной грудью. «Ой, затягивает». «Все, Добрынь, пришли мы», — Илья кивнул на домик гнома и заросшие сорняками зелено-оранжевые поля. И что-то мне подсказывает, что у тебя дел сейчас будет ого-го. — гном задумчиво почесал голову, печально глядя на поросшее бурьяном и чертополохом поле. Это ж на сколько часов здесь работа-то? Так ты делегируй, посоветовал ему Муром. Твой статус-местный житель позволяет тебе, во-первых, скрыть инфу о том, что ты игрок а во-вторых, раздавать задания, направленные на улучшение инфраструктуры твоей территории другим игрокам. Воин постучал себя пальцем по шлему. Вот и выдай игрокам задание на прополку. Управленец ты или погулять вышел? Неплохо придумано, Илюш, уважительно покивал бородой Добрыня. Откуда ты только это знаешь? Не поверишь, протянул Илья, ухмыляясь. Да знаю я, знаю, замахал руками гном. В гайдах прочитал. Именно, хмыкнул Муром. Ну все, бывай, агроном. Я побежал по делам. Через четыре часа встреча на площади. Пойдем в долю к местным бизнесменам входить. Добрыня послушно кивнул и сам бегом устремился к любимым растениям, которым, судя по их внешнему виду, срочно нужны были прополка и поливка. Не пробежав и десятка метров, гном замедлил шаг, прикидывая в уме, сколько ему понадобится времени, чтобы прополоть и полить все поле. А ведь еще и урожай собирать надо. «Где там этот гайд лежит?» – пробормотал не себе под нос, открывая личные сообщения. «Ага, создание квестов и выдача награды. Так, в настройках убрать информацию о том, что я игрок. Ага, поставил галочку. Так, для того, чтобы назначить награду, игрок может использовать или свой собственный опыт и деньги, или брать опыт и деньги в заем системы под выполненную задачу. Хм... Добрыня задумался. Экономному гному не очень хотелось отдавать свой личный опыт. Ладно, буркнул Добрыня, посмотрим на список возможных заданий. Деньги есть, а вот опыт под выполнение задания возьму у системы. Вам доступны следующие квесты. Прополоть поле. 250 опыта, 1 золотой. Увеличить награду. Уменьшить награду. Назначить штраф, назначить скрытые условия. Полить поле. 150 опыта, 30 серебряных. Увеличить награду, уменьшить награду. Назначить штраф, назначить скрытые условия. Собрать урожай. 500 опыта, 10 золотых. Увеличить награду, уменьшить награду. Назначить штраф, назначить скрытые условия. Убрать, оставить возможность присвоения игроком урожая. «Как в старые добрые времена», – мечтательно улыбнулся гном, – «Будем, значит, искоренять безработицу во втором шансе». Илья, внимательно наблюдающий за другом, удовлетворительно хмыкнул. Наконец-то Добрыня вспомнил, кто он есть на самом деле и принялся работать в первую очередь головой, а не руками. Богатырь, до этого момента переживавший насчет адаптации друга, с чистой совестью переключил внимание на свои дела и открыл вкладку с репутационными показателями. Особенно сильно Мурома интересовала репутация с селом и со старостой. Текущий уровень репутации с жителями села Малые Выхи. Уважение. До почтения 2100 пунктов. В принципе, уже хватает на получение квеста местный житель. Вот только вдобавок к полям пойду-ка я все-таки пасеку организую. Больше аргументов будет при разговоре со старостой. Завтра как раз артель лесорубов последние клочки скверны вырубит. Заодно и первый шаг цепочки закрою. Богатырь, обдумывая свои последующие действия, в развалочку, морская походка, плюс пять к устойчивости, плюс 10% процентов устоять на ногах, шагал по селу, направляясь к себе в офис-склад за ульями. Да и лужок с цветами за полями раскинулся шибко интересный. Добрый мед с него получится. Вот только Илья и представить себе не мог, что у кого-то другого могут быть свои планы на его будущую пасеку.